Как понять, что наступили плохие времена? Есть один признак, очень простой. Нормальное, обыденное становится замечательным, исключительным, редким. То, что было нормой, становится исключением и вызывает восхищение. Это горький признак плохих времен. Обычный хлеб стал роскошью, Удивительно вкусным, изысканным продуктом? Это наступил голод или нехватка нормального хлеба. По сравнению с гадостью из целлюлозы и отрубей, настоящий хлеб стал ценностью и редкостью. Это плохие времена пришли. Обычная вода стала ценностью, редкостью. Это время засухи. или химического отравления жидкости, которая течет из крана. За обычную питьевую воду люди готовы платить деньги. Это очень хорошая и нужная вода. Это плохие времена. Чистый воздух стал замечательным и ценным. Значит, воздух в основном отравлен и загрязнен. А ведь раньше воздухом просто дышали и не замечали его. Это было нормально. Нормальные поступки обычных людей, которые раньше были обыденностью, стали подвигом. Подвигом, о котором пишут и говорят, за который награждают. Это очень плохие времена. Времена, когда злоба, зависть, низость стали нормой. Если парень заступился за девушку, к которой приставали хулиганы и стал народным героем, это потому что заступаться — это не норма уже, это исключение, редкость. Если человек совершает обычный поступок, обычно хороший поступок, а это вызывает изумление и восхищение, честь и хвала такому человеку, но это признак плохих времен. Нормального считают очень добрым, значит, зло торжествует. Помог, поделился, заступился, не поддержал клевету, возмутился травлей, не украл. Когда это становится подвигом, значит, времена плохие. И понятие нормы изменилось. Норма — это быть как все и поступать как все. Зло наступает незаметно. как укорачивается осенний день. Тьмы все больше, света все меньше. И остается одно — просто быть нормальным, не злым. На обычных людях сейчас держится мир. Оставайтесь нормальными, обычными, в меру добрыми, такими, какие вы есть. В плохие времена это уже подвиг. А когда станет обыденностью и нормой, значит, пришли хорошие времена. Тьма отступила.